Но зато рассказал мне про львов французский анекдот. Бродячий скрипач идет по пустыне. Вдруг его окружают львы. Они собрались беднягу разорвать. И тот с отчаянием, заиграл печальную мелодию Мендельсона. Львы, потрясенные музыкой, мирно расселись вокруг музыканта. Они слушали скрипача, и слезы умиления улетелись из их глаз. Им стало стыдно, что они хотели съесть такого прекрасного музыканта. Вдруг из-за пригорка вышел старый лев. Он подошел сзади к скрипачу и спокойно откусил музыканту голову. «Что ты наделал?» — набросились на него львы. «Ведь он так прекрасно играл Мендельсона!» Старый лев, приложив лапу к уху, крикнул. «Что? Не слышу!» Старый лев был глухим. Отцу анекдот понравился. Он рассмеялся и сказал. «Будем надеяться, что вам с маленьким Пьером никто голову не оттяпает». В конце концов... Льва нарисовала художница Анель Судакевич, которая делала эскизы костюмов. Много часов мы провели в мастерских Большого театра, обсуждая с бутафорами, как сделать статую льва, чтобы при ударе стремянкой у нее отвалилась бы голова, но при этом не ломалась и не крошилась. Отбивать-то голову придется на каждом спектакле. На репетициях стремились к тому, чтобы предельно обыгрывать каждый предмет реквизита. Реквизит заиграл. Например, такая страшная по размерам в глазах некоторых скептиков деталь, как фигура льва, обыгрывала с нами больше всего. Собственно говоря, вокруг нее и стояло все действие. И именно в разбитую статую прятался от погони мальчик и, раскачивая головой льва, пугал полицейских. А через отверстие в пьедестале статуи прорезали все участники погони. Несколько дней занял у нас трюк с кистью. По ходу пантомимы трусливой полицейской садится на кисть, забытую мальчиком на скамейке, кисть в клее, она прилипает к штанам полицейского, тут силы отрывает ее от штанов вместе с куском материи. Никак мы не могли решить эту задачу. Испробовали буквально сотни вариантов, вплоть до магнита. В конце концов придумали сложные приспособления с острыми гвоздями, торчащими у меня сзади. Я садился на кисть в которую входили гвозди, я вставал, и кисть висела у меня на штанах. Потом уже во время нашего выступления с клоунадой кто-нибудь за кулисами, подходя ко мне близко, натыкался на гвозди и, конечно, с криком отскакивал. Мучились мы и с полицейскими дубинками. Как сделать их настоящими с виду, и в то же время, чтобы при ударе не было больно? Кто-то из артистов вот сказал, возьмите велосипедную камеру, сложите ее пополам, Ставьте в матерчатый чехол, надуйте, и у вас получится дубинка. Попробовали. Получилось здорово. Создавалось полное впечатление, что дубинка тяжелая. При ударе раздавался громкий звук, а боли мы никакой не ощущали. Возникла сложность и с велосипедом. В нашей сценке на велосипеде появлялся безработный. Мы попросили, чтобы нам купили велосипед, но в главке сказали, «Велосипед — это капитальное приобретение, на него нужны специальные фонды». Подайте заявку, а на будущий год, если разрешение будет, полученный велосипед приобретут. Наш выручил мой сосед по квартире дядя Ганя. Он подарил нам свой старый, купленный еще до революции, немецкий велосипед «Дукс», который выглядел вполне на зарубежные манеры и прослужил нам верой и правдой несколько лет. Ночь. Тускло горит фонарь. На скамейке, стоящей неподалеку от статуи льва, спит безработный. Так начинается клоунада маленькой Пьер. Действующих лиц немного. Подросток Пьер — два полицейских и безработный, который помогает мальчику одурачить полицейских. Многое в нашей сценке зависело от мальчика. Юного исполнителя мы нашли быстро. Бывший цирковой борец Колмановский, он выступал в свое время с Заикиным и Поддубным, работал инспектором в главке и жил с семьей в маленькой комнатке при цирке. Его десятилетний сын Саша — Тройный, хрупкий мальчик с ангельским лицом сразу приглянулся нам. «Вы, пожалуйста, не волнуйтесь», — сказал я родителям, когда они после наших долгих уговоров наконец разрешили сыну репетировать с нами. «С вашим мальчиком ничего не случится». Но на второй же день репетиции мальчик, упав со стремянки, сломал руку. И мы поняли. Для работы нужно брать крепкого, тренированного циркового парня. Марк Соломонович посоветовал нам поговорить с Сергеем Запашным. В то время в программе «Цирка» с огромным успехом шел номер двух акробатов «Братьев Запашных». Младшему Славику было 12 лет. Работали они замечательно. Мало того, что показывали сильные трюки...